Глава двадцать девятое. К шефу на ковер. Вера, я пилюсь в мониторы, в который раз перечитываю письмо, пришедшее на мою рабочую почту. Потрудитесь явиться ко мне в кабинет незамедлительно. Снизу подпись Вартанян Г.А. Пятый раз читаю и пятый раз сердце ёкает, что могло от меня понадобиться нашему гендиру. Если ему что-то требовалось из бухгалтерии, он писал напрямую аресту Всееволодовичу, и тут вдруг. Послание лично мне. Мои руки холодеют, а в душу закрадывается нехорошее предчувствие. Неужели он узнал, с кем беседовал по телефону Инги на прошлой неделе? А я ведь уже успела успокоиться, решила, что пронесло, хотя и здорово перенервничала, узнав, что Инга встречается с генеральным. Как у нее это получилось? Ну вот как! Все девчонки в него стреляли глазками, а достался этой корове. Где в жизни справедливость? Получается, не пронесло. Или я себя сейчас просто слишком накручиваю? Кашусь на Ингу, она продолжает работать как ни в чем не бывало, на меня не смотрит вообще. Если бы она в чем-то меня подозревала, так спокойно себя не вела бы. Нет, эта Клуша не в курсе дела. Куда ей раскусить такую умницу, как я? К тому же, если бы Вертанян понял, что пропажа ее телефона моих рук дело, неужели не рассказал бы ей?、К、такое вериться с трудом. Значит, моя маленькая тайна не раскрыта. Тогда зачем я понадобилась Гендиру? Не схожу, не узнаю. Тяжело вздохнув, поднимаюсь с места и выхожу из кабинета. Бреду по коридору, поднимаюсь на пятый этаж. Привет, Софья. Здороваюсь с секретарем генерального. Привет. Она смотрит на меня абсолютно нечитаемым взглядом, что само по себе плохо. Проходи, он тебя ждет. Нервно сглатываю, иду на ковер к шефу. Вартанян сидит за столом, развалившись в кресле, пронизывает меня взглядом. А вот и вы, Вера, говорит он, прищурившись. Садитесь, я вас жду. Он указывает на стул возле его стола. Киваю ему совсем уважением, прохожу к указанному месту и присаживаюсь. Изображаю одну сплошную покорность, причем с милой улыбочкой. Подмечаю, как изучающе он смотрит на мою фигуру, радуясь, что сегодня нарядилась в черный брючный костюм. подчеркивающий стройную фигуру. Тут же приободряюсь. Все-таки Вартанян мужчина, а я неплохо умею с ними управляться при любом раскладе. Как-нибудь прорвусь. Гендир наклоняется вперед, подает мне планшет. Я пригласил вас посмотреть на одно интересное кино, говорит он зеловито. Беру планшет, нажимаю на воспроизведение и замираю, наблюдая себя же, как спешу за Ингой в туалет кафе в тот самый день. Он точно в курсе дела. как допер. Или кто-то ему помог? Может, ее мобильный нашли? Но тогда почему ей не сообщили? Она все уши на работе прожужжала коллегам, что пропал с концами. Впрочем, довольно быстро прихожу в себя. На видео я просто иду в туалет. Что в этом такого? Даже если Гендель в курсе, доказать-то все равно ничего не сможет. Решаю уйти в глухую несознанку. Поднимаю на него полный недоумения взгляд, усиленно хлопаю ресницами. Зря наращивала, что ли. Аккуратно спрашиваю, Зачем вы мне это показываете? Ваш поход в туалет вслед за Ингой по времени точно совпадает с моментом, когда у нее пропал телефон, говорит Вартанян деловым тоном. Я хочу знать, не вы ли его украли? Я? Картина вскрикиваю, приложив ладонь к груди. Как вам могло такое даже в голову прийти? Как только это говорю, подмечаю, что его лицо резко мрачнеет. Чего бы? Вот, вот. И тембр голоса подходящий. Ну, дитон, это вы разговаривали со мной в тот день. Он больше не спрашивает, утверждает. Взгляд его с каждой секундой тяжелеет все больше и больше. Неужели я выдала себя голосом? Балда! Я с вами точно не разговаривала. Старательно пищу в попытках изменить интонацию, но по взгляду вижу, он мне не верит ни на грош. Да что ж такое? Зачем вам понадобилось красть телефон коллеги? – седит он с прищуром. Ничего ты не докажешь, шумник фигов. Мысленно шлю его на трибоквы и сделанным спокойствием продолжаю. Не знаю, что вы там себе надумали, но я бы никогда бы замолкаю, повинуюсь его жесту. Вера, есть два варианта развития событий. Седит Вартанян. Рекомендую выбрать первый. Вы сознаетесь в том, что сделали? «И объясняйте мне причины своего поступка». «Я ничего не сделала!» «Громко возмущаюсь». «Тогда второй вариант. Я попрошу независимого эксперта под микроскопом проверить вашу работу. А когда он найдет нестыковки, вас уволят за профнепригодность. Как вам такое?» «Гордо приосаниваюсь и заявляю. Я не боюсь проверки. Мысленно пытаюсь просчитать, все ли хвосты у меня почищены». Но специфика работы такова, что в ней слишком много неоднозначных нюансов. «Нет такого бухгалтера, которого не за что прижать», — говорит Вартанян строго. «Невольно ежусь под его колким взглядом. Мне изрядно плохеет. С запозданием понимаю, он уже кое-что нашел».